Глава 67 Тео почувствовал волны маны и ускорил шаг. Ни один из эльфов не отставал, поскольку, несмотря на длительное заключение, они были в хорошей форме. Как только эльфов освободили от веревок, они восстановили свою жизненную силу, а потому могли поспевать за Теодором. Благодаря этому скорость движения группы была высокой, и вскоре они добрались до центральных бараков. Тео несколько раз осмотрел окружающее пространство с помощью магии и митры, которая оказалась совершенно пустым. Офи чего с непонимающим лицом промотал. «Они что, не оставили здесь никакой стражи?» Возможно, их внимание прилег огонь Винца. Тем не менее, было странно, что главные бараки больше никем не охранялись. Здравый смысл подсказывал, что стоило оставить хотя бы минимальное количество охраны на тот случай, если на территории все еще остались враги. Теодор задавался вопросом, чем это вызвано? Поскольку занятый спасением четырёх эльфов, он не видел сигнальной вспышки Яны В итоге он спас всех заключённых эльфов, общая численность которых составила восемь человек. Четверо новых эльфов смотрели на него такими же странными взглядами, как и первые четыре. А сам Дэ уломал себе голову над тем, какое же ему принять решение. Что он должен был делать? Закончить своё задание или же присоединиться к Винцу? План, разработанный ими, основывался на предположении что будет всего восемь пленных эльфов. Присутствие высшего эльфа в их расчеты не входило. Винт сам должен был атаковать центральной бараке. Однако так случилось, что ему пришлось остаться в другом месте. Таким образом, Теодору следовал подстроиться под изменения, вместо того, чтобы придерживаться исходного плана. Ладно, посмотрим, что там происходит. И вот, вместо того, чтобы отступать, Теодор решил двигаться вперед. Впереди висело жуткое молчание, Однако он ничего не ощущал. Это означало, что на данный момент ему ничего не угрожает. Ненадолго приостановившись, Тео вновь двинулся вперед вместе с восьмью эльфами. Это место не было обозначено на карте Каниса, но, к счастью, здесь тяжело было заблудиться. Множество отпечатков подошв, разбросанных по разным направлениям, вели в одно и то же место. Вскоре группа достигла участка, на котором буйствовал столб огня. Это... Глаза Тео полезли на лоб, когда он стал свидетелем всех этих разрушений. Это было настолько ужасно, что его даже начало подташнивать, в то время как эльфы побледнели, глядя на эту немую сцену. То, что они видели, было ответом на его вопрос о том, куда же подевалась вся страша. Повсюду были разбросаны, сожженные заживо люди. От высокой температуры были расплавлены даже их глазные яблоки. Обыкленная кожа трупов прилипла к земле а в нос эльфов ударил горький запах сгоревшей плоти. В конце концов, эльфы не выдержали и сделали несколько шагов назад. В противном случае их, вероятно, стошнило бы. В этот момент они явно были не рады своему чувствительному обонянию. В отличие от людей, нос эльфов, которые жили в лесу, не были привычны к таким неприятным запахам. Тем не менее, Тео был затронут этой вонью относительно меньше, чем его компаньоны, и без колебаний двинулся к источнику запаха. Он увидел знакомого человека. «Учитель!» «Вот чёрт, всё-таки ты пришёл первым!» Улыбнулся мужчина средних лет, одетый в потрёпанную одежду, после чего посмотрел на эльфов позади Тео. Эльфов было ровно 8. Винс понял, что Тео спас эльфов даже из центральных бараков. А это должен был сделать сам Винс. Вероника правильно сказала. «Если бы он пришёл сюда один...» Этого было бы недостаточно. А затем Винс вздрогнул, почувствов пульсирующую боль. Учитель, вы ранены? Да, я получил один удар. Это несущественное ранение, так что не беспокойся. Естественно, рана не была несущественной. Янайчар Остина не упустил шанс ранить Винса мечом, пока половина его тела сгорала в огненной буре. Как только практически мертвый Янычар понял, что шансов на победу нет, он нанес свой последний удар. Винс едва избежал смертельной травмы, но все-таки был ранен. «Ну, похоже, мы оба столкнулись с неприятностями», — проглотив боль, произнес Винс. Два человека восстановили свои силы и вкратце рассказали друг другу о том, что же произошло. После удаления неприятного запаха с помощью магии дышать стало куда легче, а затем эльфы бессознательно повернули к Серому Шатру, в котором находился Высший Эльф. «Мыши-эльфы». Высшие эльфы! Я читал о них пару раз в книгах, но никогда не думал, что смогу увидеть их лично!» «Аналогично. Как правило, они никогда не покидают Эльфхейма. Таким образом, лишь четверо людей из нашего королевства достоились такой чести». «Четверо людей? Его величество, мастер башни Бландел, и теперь мы!» Ухмыльнулся Винс, загибая пальцы. «Они, вправду, очень редкие. Некоторые самопровозглашенные следователи расы эльфов сомневались в существовании высших эльфов, Ведь даже ближайшее к Эльфхейму государство, королевство Милтер, практически не сталкивалось с ними. Если бы не сегодняшний день, то Вин с Теодором, возможно, так никогда и не увидели бы их. В этот момент вход в серый шатер затрепетал, словно дуновение ветра. А! непроизвольно вырвалось у всех присутствующих. В чем их, собственно, нельзя было обвинить? Существо, появившееся из шатра, было настолько совершенным, что его не смогли бы украсить никакие драгоценности. У него были светло-зеленые волосы с нежным блеском и бледные руки, которые выглядели белыми даже в темноте. От него исходило странное чувство, будто перед тобой был андрогин, поскольку трудно было определить его пол по одному только внешнему виду. Его туманные глаза смотрели на Тео, Винса и эльфов. Мужчина? Нет, женщина? Это существо было похоже и на мужчину, И на женщину. И вот сказочное лицо улыбнулось, после чего заговорила. «Дочь синего вечно-зеленого племени, шестнадцатая танцовщица племени, Элиноя, благодарит моих благодетелей». Ее спокойный голос звучал, словно колокольный перезвон. Точно так же, как ее внешность, голос Эльфики был достаточно нейтральным по половому признаку. Однако она все-таки причислила себя к женскому полу, Тео Винс, слегка замешкавшись, приняли ее приветствие и представились сами. «Винс хатюль. «Теодор Миллер!» Однако, когда Тео поклонился, его глазам предстало странное зрелище. В том месте, где после крупномасштабной магии огня была почерневшая земля, из почвы порос маленький цветок. Земля вокруг босых ног Иллиной восстанавливала свою жизнеспособность. Прямо на его глазах происходило настоящее чудо. Тео понял, почему существование высших эльфов так тщательно скрывалось. «Они обладают способностью возрождать природу!» «Вот значит, какие высшие эльфы!» С восхищенным выражением лица Тео поднял голову и посмотрел в серебристые глаза Иллиноя. «Именно в этот момент...» «Ханя!» Оттуда, где прорастал цветок, неожиданно выпрыгнула Митра. Глаза Иллиноя расширились от удивления. Тем временем Тео поднял маленькое тельце духа на свою ладонь. «Хм, вот так сюрприз! Ты чего так внезапно выпрыгнула?» «Харарарань!» Ответила Митра и начала исполнять какие-то странные движения на ладони руки Тео. Это походило на танец, но ее размахивающие маленькие ручки и ножки являли собой по-настоящему забавное зрелище. Благодаря контракту Тео мог в некоторой степени понять чувства Митры. И вот то, что от нее пришло. Было чистой радостью и волнением. Дух был возбужден присутствием высшего эльфа. «Вас сопровождает по-настоящему драгоценное существо». Реакция Линои была удивительной. Она посмотрела на Митру, танцующую на ладони Тео, и мягко улыбнулась. Если бы она стояла рядом с ним, то наверняка вытянула бы свою руку и погладила голову Митры. Возможно, Линои знала некоторые секреты о Митре, который не знал он сам. Но когда Теодор уже открыл рот, чтобы о чём-то спросить... Простите, Теодор, но нам придётся немного отложить эту историю. А? Гости идут. Её слова были какими-то зловещими. А затем раздался звук подков, бьющих о землю, а также лязг доспехов. Это прибыли стражники Бергина. Заметили в приближении пять чувств Ли а вовсе не сенсорное восприятие Альфреда. Тео кивнул высшему эльфу и отступил. Об этом они смогут поговорить Боже, «Ох, наконец-то я смогу немного отдохнуть!» Глядя на группу, приближающуюся издалека, Тео понял, что порядком устал. Боли усталость, притупленные адреналином битвы, медленно возвращались, а потому Тео опустился на землю. Ночной рейд подошел к концу. И эффективность допроса, подписанного Вероникой, была потрясающей. Недаром она была великим магом, находящимся на вершине Мелтера вместе с Бланделом. Как мастер Красной Башни, ее имя обладало почти таким же статусом, что и королевское. Когда граф Берген увидел запрос от Красной Башни, он тут же позаботился о максимальном уровне комфорта для Теодора и Винца. Начиная от огромных ванн, заканчивая дорогими ингредиентами, используемыми в блюдах. Для них не пожалели ничего. Тео даже с трудом сумел выпроводить из своей комнаты посланную к нему служанку. Такое же отношение было и к девяти эльфам, включая Иллиною. Их поселили отдельно и кормят плодами прямиком из сада. Граф Бергена действительно изобретательный человек. После напряженной ночи и сна, почти весь день напролет, Винцы и Теодор шли бок о бок вдоль коридора. В отличие от их вчерашней потрепанной одежды, сегодня их наряды выглядели довольно роскошными. Самая дорогая одежда, которая была в особняке, была немедленно предоставлена двум почитаемым гостям. «Изобретательный?» — переспросил Тео, пытаясь игнорировать чувство неловкости. «По крайней мере, я так думаю. Он хорош в деле сохранения благосклонности со стороны других людей. Правда, при этом может перейти чертом. Однако, разве тебе было плохо ночью?» «Учитель!» Он сделал то же самое, когда я впервые приехал в Академию. Граф ничуть не изменился. Лицо Тео покраснело, когда он вспомнил о голой служанке в своей комнате. Глядя на него, Винс кивнул, словно все понял. Винс много повидал в своей жизни, и подобное было для него очередным пустяком. Следуя за слугой, они подошли к большой двери, после чего провожающий вежливо попрощался с ними».